Представитель жандармерии был невысок ростом, худым и довольно возрастным воякой. Нашивка заранения выставлена на показ. Издалека увидишь, показывает, что не всегда тут сидел. Пришлось повоевать. Головного убора не было, лысина блестела в тусклом свете керосиновой лампы, а короткая щетка усов, примастившаяся под длинным носом, подстрижена на манер а фюрер. «Да, у них такое часто встречается, насмотрелся». «Предавай». «Вы можете что-то добавить от себя лично, касаемо представленной информации?» Сходу озадачил меня жандарм. «Я слишком мало находился у большевиков, чтобы разузнать что-то серьезное», — начал объяснять я. Так уж вышло, внезапно обстрел, суета. Решение о минировании блиндажа пришло спонтанно. Увидел ящик гранат в углу землянки, ну и... «Как тебе попали документы?» «Как можно точнее?» «Тон деловой, ко мне расположен положительно, даже приятно общаться». Когда раздались первые разрывы снаружи, красные командиры, а их было четверо, побежали к выходу. На столе в землянке оставались карты, какие-то бумаги. Я решил не ждать, пока меня завалит, вместе со всеми документами. изгреб их в кучу. Рядом на кровати лежал планшет, не знаю, чей именно. В него я запихал бумаги и увидел ящик с гранатами. Значит, офицеров противника в момент взрыва в штабе не было? Кто-то все же был, раз взрыв состоялся. — усмехнулся я. — Поясни. Ящик я гранатами заминировал. Его нужно было открыть для взрыва или хотя бы сдвинуть немного. Раз рвануло, значит, кто-то там все же был. — Ясно. Теперь основной вопрос. Как ты попал к русским? Видя мое непонимание, жандарм пояснил. Как ты попал в офицерский блиндаж? — А я всегда в них попадаю. Пожал я плечами. А как иначе? В рядовые не принимают решений без уведомления офицера — Русские всегда передают пленных своим командирам. Но сами солдаты практически никогда ничего не спрашивают. Зачем им это? Ведь так и случается. Приводят к штабу, неважно, рота, батальона или полка. Дневальный вызывает дежурного, а тот после пары вопросов ведет внутрь. А уж сделать так, чтобы выйти как можно ближе к штабу, моя работа. Что спрашивают русские? Какие сведения ты выдаешь им? Поймать на слове решил. Ну, это смешно. Плавали уже. Как обычно, вчерашние позиции соседей, которые точно сменили дислокацию, плюс заниженные данные о составе частей на передовой. Как учили? «У нас зафиксированы случаи ударов по тем частям, в которых ты появлялся накануне. Сможешь как-то это объяснить?» Господин Унтер онтер-офицер, да, жандарм был в этом звании. А здесь как, война идет или глубокий тыл? Вы вообще не принимаете в расчет работу вражеской разведки?» Вообще-то там тоже есть штабы, командиры и различные деятели. Они думают, принимают решения и действуют. Тут война, а не гулянка. Вот уж на этом, хитрые фрицы, вы меня поймать не сможете. Сами дураки. Здесь все немецкие офицеры, с кем я как-либо пересекался, всегда проверяли мои сведения. Но поступать так или иначе решали сами. Меня никто не спрашивал. «Ты слишком дерзок. Я сейчас прикажу арестовать тебя на пару суток, чтобы подумал над своим поведением». «Хрена себе! Вот это угроза! Ты же мне, милый, рассказал мою дальнейшую судьбу хорошо. Он даже угрожает незлобно. Нормальный такой фриц. Ой, господин унтер-офицер, давайте я хоть высплюсь немного, а то скоро ноги сотру вместе с ботинками». Улыбнулся я. «Я за неделю по этому чертовому городу пробежал, наверное, километров триста. фору форудам». «Не будет тебе такого счастья», — отрезал жандарм и усмехнулся. «Завтра утром доктор тебя осмотрит. Если все в порядке, вновь поступаешь в распоряжение 71-й дивизии. Отбудешь в их расположение сразу по выписке. Предписание ясно?» «Я кивнул. Вернись в палату». Утро началось аж в 7 утра. «От гады, завтрак зажали. Блин, Немчура вообще не хочет меня кормить». В этот раз какой-то новый врач меня осмотрел, точнее, сделал вид, что осмотрел, и направил на выписку. Делать нечего. Пришлось тащиться к местному коптерщику и получать свое рванье. Осмотрев белье и не увидев новой метки, узнал местонахождение моей будущей части и отправился на поиски. 71-я дивизия располагалась довольно широко. Ее разрозненные части сновали везде. От элеватора до центра города, куда мне направляться, указали в госпитале. Недалеко, но и не в соседний дом пришлось опять поползать. Командир батальона, в который я прибыл, был уже знаком. Уже виделись, а значит, меня, возможно, плохо примут. Ведь как ни крути, а я и правда подставлял каждую часть, в которой побывал. Другое дело, что пришить мне что-то проблематично, но все же сложить два плюс два можно. — О, ты опять к нам? — вместо приветствия произнес светловолосый гаупман Вот этот выглядел привычно русскому человеку. Высок. Белобрыз, крепок, со спокойным лицом. Последняя черта меня удивила, если честно. Привык уже, что в основном фрицы смотрят на меня как на вещь. А тут... Кажется, Гаупман даже рад, что я к нему пришел. Так точно, Герг, Гаупман. Получил приказ прибыть в ваш батальон. Разрешите получить указание. Четко выдал я, но по струнке не вытягивался, ибо не в форме. Ты откуда сейчас? — Из госпиталя. Точнее, получил приказ Фельджандармирии прибыть к вам. Вот и прибыл. — А этим чего надо было? — Да, простые армейцы не очень-то любят жандармов. Проверяли сведения. Так же спокойно ответил я. — Ну, судя по новому назначению, все подтвердилось? Я кивнул. — Отлично. Ты обедал? — Никак нет, Гергаупман. Даже не завтракал. Утром на допросе вызвали и сразу вынули на задание. Сморщился я, выказывая всем видом свое отношение к жандармам. Даже метку новую не выдали. Сказали получить на новом месте службы, то есть у вас». «Ясно, хорошо. Сейчас распоряжусь. Тебя накормят. Солдаты только что принимали пищу, и горячее должно остаться. Можешь поесть в соседней комнате. Мой адъютант покажет. С меткой решим». «Благодарю, Герр Гаупман. Это было бы хорошо. Редко удается поесть, когда хочешь». «Хорошо. скажите те сведения, что проверяли жандармы. Ты откуда принес? В какой части города был?» Видя мое удивление, Гаутман поспешил добавить. «Я хотел спросить, из какого района и как давно?» Пару дней прошло, пока в госпитале лежал и лоб зашивали. Да на спине повязки сменили. Пришел с юга, был недалеко от элеватора. «Отлично! Тогда ты можешь нам помочь!» «О чем речь, господин Гаутман? Все, что в моих силах, приказывайте. Иди обедай, поговорим позже». Меня и вправду покормили, причем сытно и вкусно. Здесь, на позициях, мне еще так вкусно есть не давали. Говорю же, немцы вообще меня за человека не считают. Много разгоняли, не давая даже куска хлеба. Поэтому я был очень удивлен таким приемом. Интересно, что же потребует взамен? Элеватор в одиночку захватить? Так я, скорее, наоборот, сделаю хихи. Попросив дневального сообщить Гаупману о себе, стал ждать приема. У того было небольшое совещание, поэтому пришлось посидеть. Наконец, спустя четверть часа полок в помещении штаба откинулся. Ого! За ним даже дверь имелась. Редкость тут. Мимо проходили офицеры вермахта, не обращая на меня никакого внимания. Гаупман позвал лично, ибо, провожая подчиненных, разглядел меня, и нужды гонять солдата не возникло. «Заходи. Как твоя фамилия?» «Горчак, но по многим документам прохожу как леший. Можете звать так». «Отлично. Задача сложная» но, думаю, тебе по силам. В районе элеватора, ближе к Волге, находится рота лейтенанта Малле. Они выбили недавно русских и заняли позиции. Нужно доставить ему вот этот пакет». Он указал на конверт из толстой бумаги, лежавший на столе. «Если будет сломана хоть одна печать...» хм, «Сам понимаешь». Гаупман пожал плечами, словно заранее жалел меня. «Разрешите получить и осмотреть пакет?» проговорил я, не меняя спокойного выражения лица. «Разрешаю», — кивнул Гаупман. Подойдя к столу, оглядел пакет, не прикасаясь к нему, запомнил, что и как выглядит. Затем осторожно перевернув, осмотрел и обратную сторону. «Да уж, три печати, серьезное там что-то. Эх, и как бы в него глянуть, а? Сколько у меня времени? Три часа. Ты должен успеть до темноты. Разрешите выполнять?» Спорить не собирался. «Бесполезно это. Задача очень сложная». Путь к элеватору — это практически один разбитый в хлам частный сектор. Незаметно пройти там днем задачка с двумя неизвестными. Что ж, попробуем, выхода-то все равно нет. Распишись в получении у адъютанта, получи новую метку и приступай. Выходя от офицера, я думал только об одном. Как заполучить эти бумаги? И чтобы мне за это ничего не было... Письмо вскрыть нельзя, однозначно, но, блин, как же хочется-то!» Адъютант, он же секретарь, ждал меня за своим столом. Быстро закончив с формальностями, хотел было выходить, как вдруг наткнулся на пишущую машинку. «А что? А вдруг?» Мысль пролетела, как молния, потому как я увидел надежду. Рядом лежал лист бумаги, даже стоя по другую сторону стола, я видел его края. Лист явно ранее заряжали в машинку, но он был чист». — Извините, господин Фельфебель, именно в таком звании находился адъютант, не могли бы вы дать мне листок бумаги? Я указал на лежавший отдельно от пачки лист, именно тот, что рядом с машинкой. — Ее не покуришь, толстая, — усмехнулся адъютант. — Мне для другого, — уклончиво объяснил я. — Немало одного-то листа. Вообще-то для таких дел можно взять и газету. Чуть не ржал в голос этот хмырь, решивший, что листок мне нужен для подтирания. Уж больно красивые листочки. «Играть так играть. Донесение на таких писать — одна радость. Держи!» Адъютант протянул мне лист и вдруг полез рукой в пачку бумаги и добавил еще пару. «Помни мою доброту!» «Навсегда запомни, покорнейший благодарю!» Рассыпался в комплиментах я, убирая бумаги за пазуху. Предстояло спрятаться от лишних глаз, чтобы проверить свою теорию. А для этого еще надо найти место. Пробираясь в нужном направлении, постоянно оглядывался и искал глазами подходящее. Таковое нашлось довольно быстро. Я забурился между сгоревшими недавно бревнами и поспешил проверить догадку. Лист бумаги, который я выпросил, лежал на коленях, а я вовсю закрашивал его угольком, который отщепнул с большого бревна. Как и говорил, лист вставляли в машинку, а так как он был неисписан, я решил, что лист мог быть вторым, «На нем следы остались, зрение хорошее у меня». «Есть!» Закрашенный лист представлял собой большую записку. Это было не каким-то секретным приказом, а именно запиской, хоть и написанной на машинке. Буквы так четко пропечатались, что я невольно залюбовался своим достижением. «Ну, Гаупман, но ну, хитрец! Накормил, напоил, был любезен, а все для того, чтобы послать на убой. Вот же сука какая!» Записку явно писали после основного приказа, скорее всего, именно того, что находился в конверте. В ней Гаупман предупреждал лейтенанта Мали о том, что Дезу, которую ему передадут, крайне необходимо доставить уже к вечеру. «Этот хрен Гаупман или кто-то еще выше званием придумали тот же финт ушами, с которым я сам только два дня назад пришел к ним от наших. С моей помощью нужно доставить Дезу в стан противника». И, конечно, я самая подходящая кандидатура для такой работы. Смысл был простой. Мне передадут пакет якобы с приказом, к еще одной части. Но на деле ее на месте нет. Там вроде как наши стоят. Хорошего во всем этом чуть позже я увидел мало. Лейтенант Малли, поставивший мне новую задачу, ничего не вынул из пакета. Значит, настоящих планов там нет, только фальшивка. В записке же Галпман предупредил Лейтёху о фальшивке, объяснив, что смертник, то есть я, ничего не знает об этом. Но я-то знаю. Что делать с листом бумаги, я не знал. Хотелось отнести к нашим, но боязнь того, что меня могут обшмонать немцы, останавливала. Эх, ладно, авось не найдут. Сложил бумажку и сунул в трусы, прижав резинкой. Надеюсь, не потеряю. Резинка вроде тугая. Да и на ногах сейчас сапоги, бумаги просто некуда выпадать. Сползет только по штанине. Роту я нашел в окрестностях элеватора. Если быть точным, буквально в двух сотнях метров южнее него. Немцы обустроили позиции и долбили по зданию из пушки. Не спеша, методично посылая снаряд за снарядом в цель, не прекращали при этом огонь из двух пулеметов. Кстати, их тут мало, солдат вижу максимум на взвод, может, чуть больше. Танков нет. Да из тяжелого только пушка. Хрен знает. Наверняка где-нибудь минометы спрятали. Они могут. Лейтенант встретил меня настороженно. Незнакомый. Придется объясняться. «Хай — Хайль Гитлер! — поприветствовал я офицера. Тот отделался вялым взмахом руки. — Ты кто? — сразу начал он. — Рядовой горчак. Позывной Леший. Дальше я хотел было продолжить. Доклад но Лейтеха прервал. — Ты из батальона? С пакетом? — я кивнул, доставая указанный пакет. «Отлично! Ты быстро! Меня предупредили!» Потер руки офицер. «Давай сюда!» Интересно, его предупредили, стало быть, связь есть. Зачем тогда записка? Боятся, что прослушают? Хм, странно как-то. Он осматривал конверт еще более тщательно, чем я при получении. Убедившись, что все печати и пломбы на месте, лейтенант даже головой качнул. Коротко так, но явно удовлетворенно. «Я ждал». Офицер не выгонял меня, поэтому просто стоял, не двигаясь. Лейтенант достал из конверта лист бумаги, я даже заметил знакомый заголовок. Это была именно записка, отпечаток, который лежит у меня в трусах. Так-так, а дальше что? Отлично, повторил он. Смотри сюда. Вот это нужно переправить нашим парнем из штурмовой роты, на севере от элеватора. Как ты это сделаешь, неважно. Главное, этот пакет должен быть у них к вечеру. «Солдаты там в укрытиях, ищи лучше, ясно?» «Ты гляди, какой решительный. Посмотрим, куда твоя храбрость денется в ближайшее время. А вот правда это или нет, мы узнаем у элеватора. Если там наши, значит, это Деза. Ну а если немцы?» Из-за врага я выбрался уже через несколько минут. Но тут же пришлось искать укрытие. Начался серьезный обстрел и как-то подозрительно близко ко мне». Перекатываясь от кучи мусора к другой, такой же, я искал возможность уйти ближе к реке. Туда вроде не бьют. Вокруг в разных позах то и дело попадались трупы. Трупы наших советских бойцов. Что за бойня тут была? Необходимости быть на виду у возможных наблюдателей я не видел. Тем более последние, я думаю, сами сейчас спрятались поглубже. Поэтому я практически не скрывался, лишь осторожничал. Скатившись по склону, неожиданно осознал, что нахожусь буквально в паре сотен метров от назначенного разведчиками места встречи. Понимаю, что прошло много времени, но проверить-то никто не мешает, ведь так? Каково же было мое удивление, что буквально через минуту после моего короткого свиста возле развалин какого-то маленького здания, под подстанция что ли тут какая-то была, показалась фигурка командира разведчиков. Я даже застыл в восхищении». Откинулся кусок рваного металла, лежавший возле наполовину разрушенной стены, а оттуда на меня смотрел ствол папаши. — Долго же ты бродил, братец, еле досидели. Тут такая мясорубка была, а нам и высовываться нельзя, — проговорил лейтенант, оглядывая округу и опуская автомат. — Так понимаю, до темноты не переправиться? — лейтенант молча кивнул. Тогда срочно к ближайшему штабу. Полк, батальон, да хоть рота. Главное, чтоб связь с дивизией была. Срочно. Пошли. Тут низина есть, там ребята отдыхают. Я малыша недавно сменил, спать должен. Хотя опять стрельбу затеяли. Вряд ли спит. Что за переполох, не знаешь? Вроде тихо было после вчерашней бойни. Да черт их знает. Только от немцев вышел, как долбать начали. Бросил я и шмыгнул носом. Чего-то сопли потекли впервые, наверное, в этом времени. Не перестаю удивляться нашим бойцам. Вокруг канонада, а здоровяк малыш спит, как сурок. Рядом сидит снайпер, оружие в руках, готов ко всему. На нас вскинулся, едва мы оказались в зоне видимости. Хорошая у ребят подготовка. Лейтеха мне их рассказывал, что давно воюют, но по ним и так видно. Ты что-то тащишь? Спросил Лейтеха, когда мы сели отдохнуть рядом с посапывающим малышом. Есть такое, кивнул я. Надо спешить. Малыш, подъем! В форме приказа рявкнул лейтенант, и здоровяк мгновенно открыл глаза. Еще через несколько секунд в его руках был готовый к делу дегтярь. «О, братишка, живой!» Малыш чуть не кинулся ко мне. «Да, видать и правда сильно любил своего братца. Теперь на меня свою любовь перенес. Но я не против, это ж не та любовь, что будет продвигаться Западом в 21 веке. Боец явно переживает за меня, видя, на что я иду и что делаю». Какой бы ты ни был крутой вояка, но идти к врагу, да не просто в тыл, а намеренно выдавая себя за своего, нужно быть очень уверенным в своих силах, нервах и знаниях. На меня играет именно подготовка. Не знания мои из будущего, они тут мало помогают, а именно подготовка в немецкой школе. Если бы меня год там не учили, вряд ли такое было бы возможно. Все нелегалы, кто живет и работает непосредственно у врага, прошли очень серьезную подготовку. Ибо даже очень хороший разведчик ничего не сможет сделать, не имея опыта общения с врагом. Постоянно наблюдая за немцами, за их повадками, речью, манерой есть и даже просто ходить по улице, ты невольно накапливаешь опыт и знания, копируешь их, а впоследствии применяешь, даже не задумываясь. — Малыш, замыкаешь, пойдем прямо сейчас. Времени нет, — приказал лейтенант. «Постойте, товарищ лейтенант, переговорить все же успеем. Дело в том, не знаю, могу ли вам говорить, а, ладно, если что на меня свалите, я несу дезу». «Да-да, вы правильно поняли, мы им, а они нам. Только вот они не знают о том, что я служу Советскому Союзу. А еще что знаю про липу. Меня отправили на убой, можно сказать. Они рассчитывали, что меня схватят, и при мне будет этот пакет. Я показал, но не учли главного. Ты прочитал документы?» Ага. Приписку для своих я прочитал, которую мне не давали. Вот она. С этими словами я вытащил из трусов лист бумаги, закрашенный угольком. — А что это за обгорелый лист? — удивился лейтенант. — Так прочитайте, не видите, что ли? Там текст. — Я немного говорю, но читать на их поганом языке не умею. Развел руками, словно стесняясь разведчик. А, ладно, просто тут как раз и написано, что документы — деза. — Так, может, они специально тебе ее подсунули? — Такое разве невозможно? «Не в этот раз. Я случайно стал обладателем этой записки. Просто повезло. Слушайте, товарищи разведчики, а что там с планом командования? Ну, стой де за его наступлении. «Да», — махнул рукой лейтенант, — «не вышло, что хотели. Я же их предупреждал». Покачал я головой. «Много бойцов положили». «Нет, с этим как раз все хорошо. Бойцы, конечно, полегли, но мы здорово дали немцам в этом районе и смогли подкинуть помощь в элеватор». «Там теперь рота целая. Патронов им подкинули нормально. Гранат будут держаться, парни. Они тоже тут нужны». «Я понимаю», — кивнул я. «Конечно понимаю. Они задерживают и раздербанивают потихоньку 71-ю дивизию, которой я и приписан. Не дают идти дальше. Пройдя они тут, как планировали, центр бы уже был весь под врагом». «Да уж, действительно борьба за каждый дом, за каждый метр земли». И ведь не скажешь, что где-то важно, а где-то не важно. Все эти конвульсии Красной Армии оправданы. Да что говорить, такие действия на любой войне оправданы. Правда жизни. Победу всегда щедро оплачивают. И плата за нее многие и многие жизни простых людей. Вряд ли, буркнул лейтенант. Вряд ли, понимаешь. Под это дело пошла атака в центре. И вот там, да, захлебнулись кровью. Плохо. Не знаете, кто там наступал. 42-й полк. Да, они в основном, но и другие части были. Тут много остатков, по нескольку человек. Ребята пытались пробиться к вокзалу, там где-то еще первый батальон их полка держится. Тяжело там. Да эти еще корректировщики, мать их за ногу. Какие именно? Спросил я, и не просто так. Сидят в высотках, ближе к берегу который. Хрен их выбьешь оттуда. Можно попробовать, но будет трудно. Озвучил я то, о чем давно думал. С наступлением темноты мы пробрались к нашим. Я передал сведения, отдал записку, восстановленную мной угольком, и стал ждать, чего придумают командиры. Сидя в штабе, треская тушенку из банки, я наблюдал за работой военных, а также слушал. Жесть. То, что творится здесь, — жесть. И ведь не скажешь никому, что держаться придется еще три месяца. Да, в наступление перейдут раньше, чуть больше месяца осталось, но парням, кто здесь и сейчас воюет, от этого легче не станет. Немцы будут очень долго упираться. Будучи уже в кольце замерзшие, имея огромные проблемы с оружием и боеприпасами, голодные от нехватки продовольствия, они упорно будут сопротивляться, пока Паулюс не сдастся. Да и после его сдачи еще будут рыпаться. Некоторые генералы не подчинятся приказу. Будут умирать и умирать, ведя на убой голодных и еле живых солдат. Я их не жалею, солдат этих, но к тем окруженным у меня нет особой злости. Это сейчас они через одного наглые, злые, презирающие русских, а в январе-феврале, когда будут в кольце, они перестанут быть на себя похожими. К голоду здесь присоединится очень сильный холод. Сколько замерзнет, скольким солдатам отпилят конечности, отмороженные до черноты. Ужас! Мы оказались на КП полка, находящемся буквально под зданием бывшего банка. В на берегу укрываются и солдаты, и неэвакуированные беженцы. И вообще, кого здесь только нет. Обстрелы периодически накрывают эти укрепления, но наши стараются не высовываться лишний раз. И все из-за тех частей, что укрепились в домах на берегу. Родимцев приказывает атаковать высотке, Вдруг услышал я и вынырнул из раздумий. На него командарм давит. «Нужна безопасная переправа, а эти нам жизни не дают». «Что будем делать, товарищи командиры?» «Абсолютно всем ясно, что своими силами нам не справиться. Укрепления на подходах не дадут быстро оказаться под стенами. Нужен тоннель, саперы нужны. Я буду просить помощи соседей без них». «Товарищ командир», — подал я голос. Все окружающие посмотрели на меня так, как будто увидели в первый раз. Рулил тут майор, но хватало и других командиров». Я был в банке несколько дней назад и говорил, что пройти можно, но теперь, скорее всего, ситуация изменилась. Так или иначе, я могу вам помочь. Парень, я слышал о тебе, но каким образом? Майор устало, опустился на ящик и взглянул на меня. Как же они тут все устали. Да я уже устал, чего говорить. Я смогу войти, а вы, — качнул я головой, обводя всех присутствующих взглядом, — ищите немецкую форму. Поднялся небольшой гам, обсуждали все сказанное и мою кандидатуру. Майор высказался в том ключе, что ему необходимо доложить выше. Я лишь покачал головой. Я слышал о том, что немцам ночами поставляют боеприпасы и продовольствие. Торопиться надо, товарищ командир. Либо взять тех несунов, я усмехнулся, либо зайти на их плечах. Рисуй, что и как на подходах. Тут же быстро отозвался начальник штаба высокого роста, худой черноволосый капитан. Даже в свете горелки было видно, какое у него усталое лицо, но глаза черные, как угольки, горели огнем. «Сможешь?» «Да не вопрос», — усмехнулся я. «А то как же? Конечно, смогу». Рисовал я минуты три, а потом поднял голову и попросил не стоять над душой. Все присутствующие буквально нависали надо мной. Несколько раздражающее действие. Продолжал уже спокойно, хотя гул голосов мешал. Минут через 15 я закончил набросок плана, дополнительно указав предполагаемые позиции врага внутри здания банка. Все же я там был, а фрицы вряд ли будут что-то менять. Это же отдельное задание, а не участок фронта в несколько километров. Тем более их оборона вполне успешна. Зачем менять то, что работает? Лучшее враг хорошего. Ну и как мы войдем? Я не говорю о том, что еще надо будет подойти». «Обязательно нужен подрыв стены. Вот здесь». Я указал на угол дома, который в моем времени и подорвали саперы. «Пулеметчика на входе, а также еще несколько солдат в подвале возьму на себя. Не смотрите так, я знаю, что говорю. Переодетые будут?» «Да, за форму уже послали. Это полка. «Хорошо, я зайду один. Мне нужны два хороших ножа, пистолет ТТ с парой магазинов и ракетница». «Ребята должны ждать сигнала и быть готовы в минуту оказаться рядом». «Одновременно с этим подрыв стены. Здесь решайте сами. Копать подземный путь очень долго. Сами знаете, какая тут земля. Я говорил уже как-то, что подходить нужно с дымом. Не знаю, есть у вас или нет. Знаю, что у артиллеристов на том берегу есть, но вот дадут вам или нет, не имею представления. Дым здорово бы помог. По крайней мере, удастся избежать огромных потерь, не говоря уже о задаче. Немцы сидят крепко. Все входы заблокированы». А имея одну дырку, можно долго сопротивляться. Обязательно нужен подрыв и заход второй группы с противоположной стороны. Стены с этой стороны простреливаются. Я видел, что немцы держатся глубины здания и не подходят к северным окнам. Так что, думаю, шанс у вас есть. Ты думаешь, что тебя запустят с таким-то арсеналом? Маловероятно. Для меня сложность только в подходе. Дальше они сами пригласят. «Опознавательный знак у меня есть, условный также известен. Надеюсь, что наблюдатель будет не косоглазый». «А если так?» — серьезно спросил командир полка. «Если тебя действительно убьют или арестуют, что тогда?» «Тогда?» — я задумался. «А что может быть и так? Как тогда быть бойцам, готовым к бою? Тогда вы просто отомстите за меня». Пожал я плечами. «Но такой случай меня не устраивает. Людей мы выделим. Взвода хватит?» Ты указал, что немцев там может быть целая рота. Все с автоматами, никаких винтовок, два ручника, желательно огнемет, гранаты. Пошлите самых опытных и умелых. Да, риск, но задачу, так или иначе, вам выполнять придется. А тогда потери могут стать еще выше. Не мне вас учить, штурм здания это не в степи наступать. Методично зачищать комнаты и залы много народу и не требуется». Обязательное условие, как и сказал ранее, автоматическое оружие и гранаты. Видел уже, как работают наши штурмовики. В принципе, немцы почти так же. Сначала граната, затем боец, никак иначе. Лучше две гранаты. Чем больше смотрю на него, тем больше глаза округляются. Это мальчишка? Начтаба штаба весь разговор смотрел на меня и изучал. Такое впечатление, что в теле этого пацаненка товарищ Жуков. Ну или, как минимум, маршал Ворошилов. Я усмехнулся. Надо же, почти попал. Конечно, где я и где Жуков, но мыслит он верно. А вот товарищ, что усомнился в уме товарища Ворошилова, может и срок заработать, если в штабе есть хоть одна гнида. «Меня другое волнует», — продолжил майор. «Поддержит нас артиллерия или нет?» Родимцев вроде обещал, но вот как на том берегу? Помогут? «Товарищ командир», — встал еще один командир, «разрешите связаться с левым берегом и уточнить». «Давай, Ермолаев, убеди их. Нужны дымовые заряды, пусть обработают весь квартал по сигналу. Тройная зеленая ракета. Не перепутать». Соображал ли я, что замутил? А то как же. Немного подтолкнул вояк. И вот уже сами думают и решения принимают. Понятно, что об этом думают многие и давно, но у них не было меня. Во-первых, я дал им почти точный план обороны банка, а во-вторых, Во-вторых, я сам и начну дело. Судя по тому, что я видел в банке, подвал я отработаю. Вместе с пулеметчиком там всего пятеро солдат вермахта. Думаю, справлюсь. Наша авантюра немного задержалась. Подкрепление к немцам прибыло лишь около двух часов ночи. Ну, хоть прибыло вообще. Стрельбы почти не было. Наши ребята из разведки сработали чисто. Три-четыре выстрела в общей какофонии боев в городе — ничто. Несунов было шестеро. А что особенно удачно вышло, срисовали двоих наблюдателей позади, отработав их в первую очередь. хитрый фрицы, идет такой отряд, тащит боеприпасы, ни о чем не думает. Хотя, смеюсь, конечно, думает. Немцы боятся и шаг ступить в развалинах без прикрытия. Так и тут было. Следом за отрядом Несунов шли два стрелка. Наши разведчики расположились удачно и сумели их убрать. Оставалось дело за малым. Взять основной отряд. Под тяжестью своей ноши Несуны были не готовы отбиваться, поэтому и выстрелить почти никто не успел. Кстати, разведчики были усилены тремя известными мне парнями. Те хоть и служат в армейской разведке, но пошли навстречу комполка и приняли участие. За это можно и по шее получить, но у них, я так понял, приказ быть где-то рядом со мной. Не зря же они трое суток ждали меня». «Видимо, командование что-то решило насчет меня, вот парни работают». А так местные капитаны и майоры могут их только попросить, требовать или приказывать не в их компетенции. Тут вообще интересная тема. Не раз слышал о том, что разведчикам даже полковой разведки командиры других частей званием ниже майора приказывать не могли вообще, а уж об армейской или фронтовой речи нет».